Глава четырнадцатая Книгу нашли, точнее брошюру. Наводил. Их выпускал один ренегат из дома Локи. Всего десяток ритуалов, но все довольно мерзкие, требующие жертвоприношений. Разумовский поморщился. Типографию-то мы ещё пару лет назад в Томске накрыли, на часть уже разошлась. Вот Овчинникова одну из ускользнувших и купила где-то. Жаль, теперь не узнаешь где. Ага. «Жаль», — я криво усмехнулся. «Тор, не надо обвинять нас в чёрствости», — нахмурился Айс. «Я безумно сожалею, что всё так закончилось, но это был её выбор, а богоборцы прежде всего заботятся о людях, как бы цинично это ни звучало». «Да, понимаю. Я действительно не хотел язвить, просто слишком уж неожиданно оказалась развязка этой эпопеи. Всё в порядке и... Извините». «Забей!» Хлопнул меня по плечу командир соскорей и улыбнулся. «Это лишь значит, что ты не оскотинился. Ладно, мы тут закончили, так что поедем. Сам понимаешь, баня и шашлыки сейчас будут не к месту». «Согласен, но если что, милости просим. Мне понравились эти ребята, и я был бы рад принять их в гости. Я на летние каникулы собираюсь сюда на пару недель, так что приезжайте. У нас, конечно, не курорт, но и река есть, и шашлык будет, а можно на озеро махнуть». «Обещать не будем, сам знаешь, какая у нас работа. Но если что, с удовольствием. Правда, ребята?» Команда поддержала Айса одобрительными возгласами. «Номера наши у тебя есть, так что созвонимся. И девчонок своих привози познакомиться. Таню с Катериной я знаю, вот про Дару и Мику много слышал. Было бы интересно с ними пообщаться». «Но-но-но!» — но, я рассмеялся. «Руки прочь!» а то знаю я таких. Сначала пообщаться, потом выпить по стаканчику, потом потанцевать, а после девчонки с животом и работать не могут. Правда, поручик? Гнусные инсинуации, — возмутился Ржевский. Во-первых, первые три пункта можно сразу пропустить, а во-вторых, еще никто ни разу не доказал, что папа — это я. Ты зачем молодежь плохому учишь? — отвесила тому подзатыльник кумиху. Совсем распустился енот потаскун, Тут же добавила второй Зия. Ещё и хвастается, паскудник. «Всё-всё-всё, признаю свою вину!» Тут же завопил Дима. «Меру, степень, глубину! И прошу меня направить на текущую войну!» «Ага, летом и в Крыму!» Заржал Разумовский. «Хрен тебе, там женщины потные и водка тёплая, так что в отпуск пойдёшь в январе». злыевы вы!» Потёр затылок грустный поручик. «Ксюш, ну хоть ты им скажи!» «Правильно, так его!» Поддержала девчонок сестра и протянула им корзинку, накрытую платком. «Вот, возьмите. Мама вам в дорогу поесть собрала, раз уж не останетесь». «Ух ты! Вкусняшки от Натальи Павловны!» Тут же сунули нос в лукошко две взрослые и самостоятельные женщины, пища от восторга. чурватрушки мои!» «Так, отставить!» Айсу пришлось проявить командирские качества, иначе эти две сластёны не успокоились бы, пока не перерыли бы все припасы. «По дороге разберётесь». Надо ехать, пока трассу опять не замело. После смерти ведьмы обычно непогода неделю держится. Мы дружной толпой вывалили на улицу, где стояли машины команды. Начались обнимашки и прощания, ну, по крайней мере, девчонки перецеловали всех, даже мне досталось. А сам я выцепил тихонько поручика и пообещал ему оторвать всё, что ниже пояса, если он клиня к сестре подбивать будет. Ну, как минимум до конца школы, а там ей стукнет восемнадцать и пусть сама решает. Что характерно, Дмитрий воспринял мои угрозы весьма серьезно. Семья и дом для одаренных были не пустым звуком, и адюльтер или же бесчестье мог вызвать серьезный резонанс, вплоть до войны домов. Про дуэли я уже не говорю, это была совершенно обычная практика, хоть и не совсем законная. Ржевский был гораздо более опытным бойцом, чем я, плюс талант фехтовальщика превращал его просто в машину для убийства. Но я не боялся. Почему-то внутри был абсолютно уверен, что справлюсь с ним, даже не особо запыхавшись. Хотя не хотелось бы. Дима мне понравился своей непосредственностью, однако я заметил, как блестели глаза Ксюхе, когда она с ним общалась. Лучше перебдеть, чем потом выслушивать, что все мужики козлы. Нет, я прекрасно понимал, что останусь виноват при любом раскладе, но лучше, чтобы он не касался несовершеннолетней девушки и был рад, что мы с поручиком пришли к консенсусу в этом вопросе. Прощание не затянулось. Буквально через 10 минут ребята погрузились в свои машины и рванули в сторону города. И правильно. Зимняя ночная трасса, особенно в снегопад, это не то, с чем можно шутить. Конечно, не зимник, где могут быть пустые перегоны в сотни километров, но и не европейская часть страны, где города и деревни чередуются с такой скоростью, что не успеваешь заметить, где заканчивается один и начинается другой. Так что лучше успеть по свету добраться до дома. Мои тоже зашли в тепло, а я остался с грустью, глядя на ворота соседского дома и размышляя, почему же так всё обернулось. И не удивился, когда они открылись, и вышел крикаж. «Здравствуй, дядь Саша». Я подошёл и пожал руку мужчине. Мне жаль, что так получилось. Честно, я этого не хотел. «Знаю, ведь Сосед глядел на меня уставшими глазами, но в них не было злости или обиды. «Знаю». Людка в последнее время как с цепи сорвалась. Всё ей не так, всего мало. Капала на работе, как не в себя. Да только и трындела, как ей все должны. Справедливости искала, вот и зарвалась. Так оно всегда и бывает. Я тяжело вздохнул. Но не думал, что дойдёт до её смерти. Хотел просто остановить, но... Судьба, — повторил мой вздох дядя Саша. Мы, наверное, переедем. Как людям в глаза смотреть, не знаю. только это ведь ты бы поговорил про Машку. Она молодая, глупая. Это Людка её заставляла. А та разве против матери пойдёт? И что ей теперь, сидеть, что ли? Нет, конечно. Я тоже не хотел, чтобы моя подруга детства на зоне чалилась. Не переживай. Не сегодня, так завтра Маньку отпустят. Будет проходить по делу как свидетель. Зелёного, кстати, скорее всего, тоже оправдают, что он под контролем, было установлено, так что максимум штраф или условку получит. Да и то не факт. Так что не переживай. «Благодарю, Вить». Дядя Саша легко похлопал меня по руке и шаркая побрёл домой. «Пойду я. Приготовлю чего? Дочку встретить?» «Ага, давай». Мне почему-то было очень грустно видеть его таким, но и чем помочь я не представлял. «Я тоже пойду, а то мои ждут. Держись». Следующие несколько дней, оставшиеся до конца каникул, были именно такими, как я и мечтал. Наконец можно было делать то, что хочу, а именно ничего». Спал почти до обеда, ел, пока не отваливался от стола, не в силах проглотить ещё кусок, плевал в потолок. Роча жил полной жизнью. Правда, пришлось подналечь на тренировке, что я запустил, гоняясь за ведьмой. Но соорудить балду в деревне сложности не составляло. Уж чего-чего, а столбов до старых покрышек тут было в избытке. Родные Юли приехали со свадьбы, и она вернулась домой. Без скандала не обошлось, и её отец морду Кузьмичу разбил знатно, но дело замяли. Сам же зоотехник сидел тихо и не отсвечивал, понимая, что любой его косяк может стать последним. Люди не забыли, кто всё начал и кто втравил их в такой блудняк. Так что я ничуть не удивился, узнав, что тот выставил дом на продажу, а сам собрался к родним в Иркутск. Иван Иванович повздыхал, но удерживать не стал. Кстати, насчёт комиссаровой он слово сдержал. Ей и лечение оплатили, и подкинули кое-какую компенсацию, так что этот вопрос мы закрыли полностью». Короче, жизнь наладилась ровно до того момента, когда мне позвонила Ксюха. «Чего тебе, отраковица?» Я как раз обедал вместе с Балашкой, так что был настроен благодушно. «Ответствуй, коли брат велит». «Слышь, клоун, рот закрой и слушай внимательно». Хриплый мужской голос в трубке ну никак не мог принадлежать 16-летней девчонке. «Хочешь получить телочку целой, подъезжай к старой фирме Звякнешь ментам, я ее лично на куски порежу». «Тронешь сестру, я тебя через жопу мехом внутрь выверну». Я мгновенно стал серьёзным. «Буду через десять минут». Говорить больше было не о чем, так что я бросил трубку и рванул одеваться. Джинсы, толстовка с капюшоном, на ноги полюбившиеся ботинки Ультима. Не тактически, рабочие, но устойчивые к любым воздействиям, а главное с композитным подноском, которым можно зарядить кому-нибудь в морду и не сломать себе пальцы при этом. Сверху куртку, проверить на месте ли печати и сразу наклеить на себя штуки три. От выстрела не спасет, но мало ли. Мы, честно говоря, и не проверяли никогда. Короче, собрался я за пару минут, еще несколько прогревал машину, а затем рванул во весь опор, благо ехать было недалеко. Заброшенная, полуразобранная в 90-е ферма находилась всего в двух километрах от деревни, как раз по пути в райцендер. Подъезжая, я увидел три машины, стоящие возле здания. Большие чёрные джипы, тонированные в хлам, производили впечатление, однако вблизи было видно, что они уже далеко не первой свежести. Складывалось впечатление, что это выходцы из девяностых, начало нулевых, когда братва гоняла на таких на разборке и стрелки Только вот я, как ни крутил, не мог понять, кому именно понадобилось похищать Ксюху, чтобы выманить меня. Я вроде ни с кем не ссорился. Даже с директором автобазы мы краями разошлись. Сыну его, конечно, досталось, но не так, чтобы мстить. Может, закладка от наумны Хотя она недостаточно умна для этого. Короче, перестав мучиться сомнениями, я припарковался и выпрыгнул на снег, сжимая рукоять верного молота. Меня встречали. Возле машин терлись несколько человек, а как только увидели меня, свистнули, и из здания фермы вышло еще пятеро, включая Ксюху, которую держал за руку невысокий толстый мужик. Кроме него все были похожи на братков, причем молодых из них оказалось всего трое, Остальные выглядели лет на сорок, со следами долгой отсидки на лицах. В руках большинство держало битые дубинки, но я заметил и пару дробовиков, к счастью помповых. То есть особой разницы, из чего получать заряд картечи, нет, но если не повезёт, помпа по-любому лучше сайги или вебря. Против тех и дёргаться не стоит, а тут возможны варианты. «Ну чё, сука, молись!» — толстый сплюнул на землю. «Кинуть меня решил, падла! Я тебя на куски порежу!» Слышь, болезный, я тебя впервые вижу. Я действительно не знал, кто это такой и какие ко мне могут быть претензии. Девчонку отпусти. Вот уж хер, гнусно оскалился тот. Это моя. Слышь, мамон, девку брось, вмешался один из братков. Ты предъяву хотел кинуть, а не мохнатый сейф вскрыть. Так давай, а ты иди отсюда. Последнее было к Ксюхе, и та тут же вырвалась из потных лап, кинувшись ко мне. Я её взглядом перенаправил в машину, и лишь когда дверца захлопнулась и щёлкнул замок, немного успокоился. Теперь можно было и потанцевать. Короче, лошара, я тут бакланить не буду. Злой от того, что у него забрали девчонку, Толстяк решил отыграться на мне. Ты, сука, меня на бабки кинул. Я в долги залез, кредит пришлось брать, и ты, сука, мне всё вернёшь до копейки. Короче, или ты тащишь лавандосы за свой косяк, или я твоя сестра...» Закончить он не успел, потому что в этот момент я от души вмазал ему в морду. Толстяк крутанулся в воздухе и врезался в толпу бандитов, свалив половину. Остальные тут же кинулись на меня, размахивая битами и ножами, и выкрикивая оскорбления. К счастью, именно этим они помешали оставшемуся на ногах стрелку. Тот просто не мог прицелиться так, чтобы не зацепить кого-то из своих. А я, церемониться не собирался. Шаг с тычком в лицо одному, блокировать удар второго, одновременно впечатав ногу в грудь третьему, заставив того отлететь в сторону. Затем скинуть в сторону биту второго, заодно наградив его ударом кулака по затылку, когда он провалился вслед за оружием. И отпрыгнуть, уходя от остальных. «В сторону, идиоты!» — завопил браток с дробовиком. «Сча я его!» Что он там хотел сделать, никто не узнал, потому как именно в этот момент я подхватил выпавшую из рук вырубленного бандита биту и метнул ее в стрелка. И что характерно попал? Не зря в детстве в городке играл. Можно сказать, выбил фигуру пушка с одной попытки. И тут же атаковал, пока остальные оглядывались в недоумении, пытаясь уразуметь, что именно произошло. Как показала практика, двуручный тактический молот как бык-овцу кроет резиновую полицейскую дубинку хоть по длине, хоть по убойности. Очередной браток попытался принять удар, схвативший за палку двумя руками, но М-48 буквально проломил защиту и с мерзким хрустом впечатался в ребра, круша костя. А кто сказал, что будет легко? Я он даже внимания не обратил, охваченный боевым азартом. Как говорится, кто к нам с чем, тем его и того. Ну а если не выживет в процессе, это его проблемы. Из десятка братков уже трое капитально легли отдыхать, еще парочка временно выбыла из боя, и эти еще возились на земле, селись подняться. Остальные, даже те, кого я сбил с ног, поднялись и были готовы к драке, хотя и не лезли на рожон. Первый раунд однозначно остался за мной, и это сильно насторожило бандитов. Умирать они явно не хотели. «Мля, ты кто такой?» Пожилой мужик сплюнул и перехватил помповик, правда, не спеша стрелять. «Мы поговорить приехали!» «Вы угрожали моей семье!» Я посмотрел на него, как на идиота. «И если бы ты не сказал сестру отпустить, я бил бы насмерть. Так что ни хер тут!» «Вы, кстати, хоть знаете, за что этого худока нахлобучили?» «Я так понимаю, этот хрен хозяин заправки на трассе возле Чика?» Его и не кинул. Просто забрал выброшенного домового, а за жопу его бюро взяло. «Мамон, мля!» — рявкнул бандит. «Ты мне звездел Какого херня у него жетон богоборца?» «Может, потому что я он и есть?» Я усмехнулся, убирая случайно вывалившийся жетон. «Этот ваш мамон едва людей не погубил, за что его и вздрючили. Как я понимаю, маловато. Мозгов ему это не прибавило. Теперь он вас развел, да еще и подставил. Ты же знаешь, что бывает, если с одаренными закуситься?» «Сука!» Пожилой браток схватил толстяка за грудки. «Падаль, ты же клялся, что все ровно будет!» «Кабан, кабан, да какая разница, кто этот щенок?» Испуганно зачастил хозяин заправки. «За ним никого нет! Вообще никого! Я пробил! Он без дома, один! А бабос у него есть! Вон, тачка какая, еще одна есть! Тебе же бабки нужны, ты же откинулся недавно! Вот и возьмем у этого лоха!» «Идиот!» — бандит отшвырнул толстяка прочь. «Ты, мамон, тупой и жадный! Сказал бы сразу, хрен бы я в этот блудняк вписался! Они одинокими не бывают! Все, сука, друг за друга держатся!» Даже если дома нет, то команды впишется Ямля в свое время насмотрелся. Это что, Мамон нас кинул, что ли? До одного из молодых быков наконец дошло, что что-то не так. Что за ботва? Заглохни, ботва! Оборвал базар кабан. Слышь, Мальфар, давай краями разойдемся. Мы не при делах, Мамон нас развел. Короче, полляма за беспокойство с нас. А ты быстро соображаешь, сразу видно, что опытный. Я усмехнулся, но расслабляться не спешил. «Договорились. Но этот урод останется тут. У меня к нему отдельный разговор». «Да без базара!» — аж расцвел браток. «Делай с ним что хочешь». «Ну, мы поехали? Вопрос закрыт?» «Давайте». Я отошел немного в сторону, пропуская бандитов к машинам. «И завязывали бы вы. Сейчас не девяностые. Если на Милорадовичей нарветесь, они прямо там всех и положат». «Эти сука могут». Скривился кабан, будто от зубной боли. «А завязать? Я пятнашку оттянул от звонка до звонка. Кто меня возьмет? Идти шестерить на хозяина прикажешь? Даже если захотел бы. Да кто возьмет?» «Дело твое». Я пожал плечами, ибо не собирался учить кого-то жизни. «Мне так-то». Я хотел сказать, что мне плевать, но слова замёрзли на языке, когда увидел, как оставленный без внимания мамон поднимается с земли с дробовиком в руках и поворачивает дуло в мою сторону. Пять метров — это не расстояние даже для ушатанного турецкого помповика. На такой дистанции картечь не успевает разлететься и идёт кучно, и я точно знал, что бывает с тем же зайцем, если в него попадёт такой заряд. Я, конечно, не заяц, но шансов выжить у меня нет. И никакие печати не помогут. Однако хрен там, помирать я не собирался. Вскинули руки мы одновременно с Мамоном. Правда, у него был дробовик, а я просто выставил ладонь вперед, по какому-то внутреннему наитию. Почему-то был уверен, что если сделать так, буду в безопасности. А своей интуиции я привык доверять, особенно в последнее время. И почти не удивился, когда передо мной возникло марево словно от горячего воздуха летом. А в следующую секунду грохнул выстрел, и у него вонзился заряд картича. Это было даже забавно смотреть, как крупные дробинки продираются через ставший вязким воздух, оставляя заметные разводы, прямо как в кино. Только вот там от пуль уворачивались, а здесь картечь всё же прорвалась через барьеры и толбанула меня в грудь, да так, что я улетел в сугроб, но это были мелочи. Главное, что она даже не пробила куртку, хотя синяк обещал быть здоровенным. А через секунду я увидел, как кабан бьёт мамона в морду, не давая выстрелить ещё раз. «Значит, бандиты». Обрискова тяжело вздохнула в трубку. «Понятно. Сколько трупов?» «Неужели я не могу без...» Преувеличенно бодро начал я, но был перебит. «Нет, ты не можешь!» Юлия явно перешла в режим берсеркера. «Тор, ты меня заманал! У тебя что не день, то приключение Какого хрена? Ты даже в деревне не мог посидеть спокойно две недели, чтобы не напороться на ведьму не устроить бандитские разборки!» «Но я ведь действительно ни при чем!» Мне стало немного обидно. Да и трупов нет. Так, пара ребер сломанных, да разбитая морда у хозяина заправки, откуда я домового забрал. Это он всё замутил. «Вот», — тяжело вздохнула куратор, — «а я что говорю? Ты не мог просто мимо проехать? Обязательно было вмешиваться? А если бы люди погибли?» Я нахмурился. «На это тоже надо было наплевать?» «Правила, они придуманы не просто так». Юлия пришла в себя и успокоилась, вернувшись к обычному безэмоциональному образу. Если сказано, что брошенный дух должен быть утилизирован, нечего играть в сердобольность. Сам принял решение, сам получил результат. Может, это тебе ума прибавит, хотя я не уверена. Знаешь что, друг Ситней, давай-ка собирайся и дуй в город. Хватит, наотдыхался. Будешь теперь под присмотром, раз не можешь без приключений. И урода этого привези, хозяина заправки. «Будем ему клизму с патефонными иголками ставить, чтобы неповадно было на богоборца хвост опорщить. Всё, жду завтра на базе». Я посмотрел на погасший экран телефона и улыбнулся. Хорошая она всё-таки. Пусть и стерва, но ей это даже идёт».